в Тулка, где посмотрели тысячи ликае чудовище и капюшон кобры. Натан и Эми Джо Снайпс тоже там были, но вряд ли что видели. Фейкол пристаёт, что надо курить кэнс, потому что девочки из старших классов все курят. Ну и гадость. Я говорю, что курить кэнс всё равно, что курить тампокс. На днях в школу приезжает автобус с рентгеновской аппаратурой. В актовом зале, а не через репродуктор во всеуслышание называли именно девочек, кто должен ещё раз пойти сделать рентген. Их снимки не приняли, потому что у них были подставные резиновые груди. И наша великая и прекрасная там бурмажорка Кей Боб Бенсон была названа в их числе. Ха-ха. 1 ноября 1956 года. Пэт Серуев Когенс самостоятельно шила юбку на швейной машинке на уроке будущих домохозяек Америки. Когда прозвенел звонок, она вскочила и оторвала от машинки ручку. Ее папе придется оплачивать целую машинку. Завтра у нас лекция о маленьких бытовых электроприборах и как ими пользоваться. Наши снова играли. Оркестр сыграл прекрасный мечтатель Стивена Фастера и построился в форме кровати. Пэт Серуев Когенс самостоятельно шила юбку на швейной машинке на уроке будущих домохозяек Америки. Потом играли мой старый дом в Кентуки, а там бурмажоры медленно горцевали как лошади. Под конец мы сыграли Мечтаю я о джинне, светловолосой джинне. Построились в форме расчёски. Если спросите моё мнение, то сдаётся мне, что запас идей у мисс Филпот и Сяк. Мы снова выиграли, и Пикл продолжает рваться к батарее для выпускников. Ждём не дождёмся следующей недели, потому что в город приезжает мадам Рамона. Послушайте объявление. Мадам Рамона не придёт к вам сама. Впервые в нашем округе, не задавая вопросов, рассказывает всё, что вы хотите знать, называет вам имена ваших врагов и друзей, даёт честные и правильные советы из любой области жизни. Получите её консультацию в любой сфере. Бизнес, любовь, замужество, мечты, поступки, закладные, потерянные и украденные вещи, всевозможные замыслы. Не отчаивайтесь, если у вас не получилось с другими. Она делает то, что другие только обещают. Один единственный визит убедит вас, что эта предсказательница и медиум превосходит всех остальных ясновидящих, с которыми вы консультировались. 30-летний опыт ясновидения в будние и выходные дни с соблюдением строгой конфиденциальности для белых и цветных с 9 утра до 10 вечера. Если вы не удовлетворены, вам вернут деньги. Станция техобслуживания Сидуэла, 19-я улица, ищите вывеску с изображением руки. Внимание! Она именно американка, не цыганка и не индианка». 3 октября 1956 года. Вчера вечером нам с Пикл пришлось ехать с футбольного матча в Робертсдейл вместе с Мастардом и Марионном Юдженом. Надо поддерживать отношения с выпускниками, чтобы мы могли прийти на выпускной бал. Марионн Юджен облил себя одеколоном Old Spice с ног до головы, и всё, что он хотел это чмок, чмок, чмок. Было бы неплохо, держи он рот закрытым. Мы выиграли матч. Я обняла Вернена Музбергера, потому что он не играл, и нормально пах. Марион Юджен разозлился. Эми Джо Снайпс вообще в ярости, потому что когда Натан выполнил тачдаун, она пришла в такой восторг, что стала прыгать, и его золотой мячик, который она носит на цепочке на шее, расколол ей зуб. Ой, да там трещинка-то с волосок, подумаешь, не то что у меня кусок отломан, так что не знаю, чего она так распереживалась. 6 ноября 1956 года. Сегодня после школы Пэт Серуй в Коггинс Эйми Джо Снайпс, Пикл и я отправились к мадам Рамони на станцию техобслуживания. Эйми Джо Снайпс спрашивала только о Натане. Она хотела знать, правда ли он ее любит. Я же готовилась спросить, стану ли знаменитой и богатой, и сколько времени на это уйдёт, и когда мы с Пикл попадём в Нью-Йорк или Голливуд. Пикл зашла первая и пробыла довольно долго, а когда вышла, вся светилась. Мадам Рамона сказала, что она выиграет приз, и Пикл решила, что её ждёт значок домохозяйки завтрашнего дня имени Бетти Крокер. Я не хотела её разочаровывать. но хлеб, который она испекла, был хуже всех в классе. Мой и то получился лучше».